Страница 815, 1878 год. Письмо 321 Петру Ивановичу Бартеневу, 1878 год, января 3-го, Ясная Поляна. «Петр Иванович, очень обяжите меня, если пришлете номера архива, где записки дали о Хивинском походе. Я у себя не найду примечания первое и второе». Если что, вспомните из того, о чем мы говорили, или вообще из времен Николая Характерное, вспомните вашего искреннего приятеля Льва Толстого. Примечание третье. Примечание. Первое. Имеется в виду журнал «Русский архив», издаваемый Бартеневым. Второе. Записки Даля. Письма к друзьям из похода в Хиву 1839 года. Русский архив номера 3-4 за 1867 год. И третье примечание. Толстой в Москве в конце декабря виделся с Бартеневым и поделился с ним своим замыслом произведения из времени царствования Николая и восстания декабристов. Конец примечаний.